Ну уж, что такое исчисление? Да какая тебе разница? Главное, что они друг с другом больше не разговаривают. Фантастика! А то, мало того, Вольфганг Паули с Альбертом Эйнштейном тоже расплевались. А эти-то с какой стати? Я слышал, чего-то там у них насчет нейтрино не сладилось. Альберт в него не верит, а Вольфганг злится. «Нейтрино?» Да, это, по-моему, такие таблетки от несварения. Альберт же теперь в Америке живет, ну и предпочитает Роллайц, господи, и так далее. Естественно, наука, говорят естественники, это и есть настоящая история, некая смесь исходившая паром и булькавшая на плитке космоса и X миллиардов лет назад породившая Землю, вот она настоящая история. То, что Х миллионов лет тому произошло в гипоталамусе и в коре головного мозга, наделив хомо sapiens сознанием, вот это настоящая история. Ублюдки. Поганая штука числа. Их попросту не существует. Нет такой сущности, как 4. Хуже того совсем, уж нет и такой сущности, как минус четыре. И это о чем? Чего ж удивляться тому, что после... Грешема до Декарта мир начал разваливаться. Сэр Томас Грэшем, 1561-1630, английский торговец и финансист, основатель Лондонской королевской биржи. Это они разрешили отрицательным числам разгуливать по планете. Тысячи лет совершенно справедливого запрета на расставщичество и вдруг бац. Дебет, кредит, отрицательные числа и явление. Минус одной сотни тонн кофе. Отрицательная маржа. От долга к долговой тюрьме. От кредита к ретинизму. От ипотеки к импотенции. Поганая штука числа. Прилив этих горестных мыслей поразила очередная ссора с Джейн. Я возвратился в нью предвкушая теплое объятие, которое вознаградили меня за катастрофу с Фрейзер Стюартом, «Господи, боже ты мой!» — сказал Джейн. «А чего ты, собственно, ждал? Ты ж не собирался в самом деле вставить туда эту сентиментальную блевотину? В ученую-то диссертацию?» Уязвленно я объяснил, что относился к моим вставкам как к стихотворениям в прозе. Отличная мысль, Пип. Стихотворение в прозе. Надо попробовать втюхать что-нибудь подобное в мою следующую статью. Он дергался в корчах, покрывая ее, и в голове его на перегонке неслись мысли о свободе любовного акта. Чистота, стерильность, свобода соития без последствий. Он вдруг ощутил себя господином времени и пространства, как если б я привез из Сайнсберрис очищенные куриные грудки, холодно прервал я Джейн. Пойду нарежу их кубиками. Я с подчеркнутой тщательностью обмазывал мясо горячим оливковым маслом, а Джейн, между тем, раскупоривала щеголеватую бутылку вина, и вид у нее был при этом куда более раздражающим, чем то, способен описать какой угодно язык. Вид этот сам по себе заявлял то, что мы, историки, именуем казус Белли. Формальный повод к объявлению войны. Естественникам легко. Вы просто складываете числа. Да, нет, верно, неверно, черное, белое. Чушь собачья, дорогой. Ты сама это говорила. Все ответы запечатаны в разбросанных по вселенной конвертиках. Тебе остается только вскрывать их. Вон тот ген делает человека музыкантом, а этот святым. Эта частица говорит тебе о полном весе вселенной, а та о том, с чего все началось. Но, разумеется, именно так я и говорила. И если бы мы, бездушные тупицы, были столь же разумны, как вы, тонко чувствующие историки, мы бы уже столетия назад разложили все по полочкам. Я этого не говорю. я гневно пристукнул сковородкой об стол. Я хотел сказать совсем не то, и ты отлично это знаешь. Ты нарочно притворяешься, будто не понимаешь меня. Разве не так? Пойду-ка я телевизор смотреть. Твое вино на столе. Пока я размешиваю зеленую пасту тайского карри, Я поласкивал рис, в голове моей складывались в беспорядке, снуя и, сумяйтесь новые доводы. Высокомерие! говорил я себе. Да чего же они высокомерные эти господа? Каждое умственно отыгранное мной очко сопровождалось ударом деревянной ложки о стол или хлопком крышки, о котелок с рисом. Естественники, похоже, напрягают всю, какая им выпала волю, чтобы нарочно отыскивать самые пустяковые в мире проблемы и решать именно их искусство.